и Аларкасу — четыре тысячи золотых мороведей. — Ты смеешься, мой милый, — ласково сказал король. — Не могу же я отделаться от моих лучших рыцарей нищенской подачки. Подели сумму пожертвования в восемь тысяч мороведей. На этот раз Дон Иягуда невольно поморщился, — Но он не стал спорить и, склонившись перед королем, сказал «Государь, ты сейчас отдал на богоугодные дела двадцать тысячи золотых мороведей. Будь уверен, Бог вознаградит тебя». И уже справившись со своим волнением, он весело прибавил «Я и так ждал, что Господь будет к тебе милостив, и уже заранее все предусмотрел». Король поглядел на него с удивлением. «Рассчитывая, что ты заслужил перед Господом, и Он благословит тебя наследником престола, я приказал моим репозиториям пересмотреть список подарков на крестины», — пояснил Иегуда. Дело в том, что в старых книгах было записано право короля по случаю рождения первого сына требовать от каждого вассала добавочных взносов на предмет достойного воспитания престола-наследника, и суммы при этом определялись немалые. Дон Альфонсо, так же, как и донь Елеонор, отказался от надежды на наследника престола. И то, что Эскривано верил в его счастье, обрадовало короля. Оживившись, он сказал со смущенной улыбкой Ты в самом деле предусмотрительный человек. И так как еврей без колебания предоставил в его распоряжение требуемую сумму, дон Альфонсо уже решил, как и собирался, поручить ему, а не дону Мартину, взыскание саладиновой десятины. Но ведь еврей обошел молчанием саладинову десятину причитающуюся с Альхамы, и не обмолвился о ней ни полсловом. — А как обстоит дело с вашей саладиновой десятиной? — без всякого перехода спросил король. — Мне сказали, что вы хотите надуть церковь. Этого я не потерплю. Тут вы просчитались. Неожиданный запальчивый наскок вывел и гуду из равновесия. Но он рассудил, что судьба сефардских евреев зависит сейчас от его языка. Он сдержался, приказал себе действовать с холодным расчетом, не терять терпения. — Нас оклеветали, государь, — сказал он. — Я уже давно подсчитал Саладинову десятину Альхамы. Иначе неоткуда было бы взять те деньги, которые ты сегодня потребовал. Но твои еврейские подданные, разумеется, хотят вносить эту подать не всякому, кто ее будет домогаться или уже домогается, а только тебе, государь. Дон Альфонсо, хотя и довольный тем, что Иегуда так легко отклонил от себя обвинения дона Мартина, все же решил его осадить. Не забывайся, Дона Ягуда, всякий, о котором ты говоришь, это архиепископ Толецкий. В статуте, данном Альхаме твоими отцами и дедами и подтвержденном тобою, государь, предусмотрено, что наша община должна вносить подати только тебе и никому другому. Если ты повелишь, Десятина, разумеется, будет выплачена архиепископу Толецкому, но тогда это будет только десятина, и не на да больше, тощая десятина, ибо стричь зла который противится, очень трудно. Если же десятина пойдет тебе, государь, это будет тучная, богатая десятина, потому что тебя, государь, Толецкая Альхама любит и уважает и тихим, вкрадчивым голосом он прибавил: "Может быть, было бы лучше, если бы я затаил в сердце то, что я тебе сейчас скажу".